Глава 30. Адриан. Утро в здании Верховного Совета выдалось крайне беспокойным. Младшие помощники и помощники среднего звена, судя по их заспанным лицам, трудившиеся всю ночь, занимались муторной бумажной работой. Сводили документы, которые требовались для перекрытия границ. Также был объявлен сбор стражей со всей столицы для проведения внеплановой подготовки и проверки их готовности к отражению атаки в случае открытого нападения. Хотя окончательного решения ещё не приняли, но это было вопросом времени. Времени, которого у командора Райгена было катастрофически мало. И именно поэтому он отправился прямиком в кабинет Верховного Стража. Ведь если сейчас Адриан не разберётся в том, кто стоял за всем этим, то будет слишком поздно для любых заявлений. И исчезновение одного из командорского символов власти из пещеры Вечного Пламени говорило о том, что стоявший за всем этим дракон близок к цели как никогда и готов нанести удар. Удар, который затронет каждого из командоров, дотянется до каждого в Гелании, перевернёт жизнь в стране и уничтожит в том числе и её, Нику. И весь пережитый ужас повторится вновь. «Командор Райген, доброго утра!» Сейрей Орен подскочил со своего места, стоило только Адриану появиться на пороге его кабинета. «Внеплановые учения состоятся завтра в полдень. Я уже подготовил план, если вам интересно». Верховный Страж также провёл эту ночь на рабочем месте. Его стол был завален бумагами с докладами и донесениями о том, что творится у границ. «Полагаю, учения придётся отложить, Орен. Заседания ещё не было резко остановил стража Адриан. «А прямо сейчас мне нужны данные с артефактов о том, кто и в какое время посещал остров Вечного Пламени за последнюю неделю». Местонахождение этого парящего острова постоянно менялось, и лишь избранные могли без труда отыскать его в любое время дня и ночи. Но только командор мог забрать пламенный камень из недр горы Тархейр. И только командор мог подчинить огненную стихию, заключённую в этом могущественном артефакте. Адриану нужно было лишь подтверждение своих домыслов. «Да, командор, минуту». Сейрей Орон направился к стеллажу с артефактами. «Что-то случилось?» Верховный Страж чувствовал напряжение, повисшее в воздухе, и даже на мгновение пожалел, что задал этот вопрос. «Нет, пока нет», — проговорил Адриан, поджав губы. «Артефакт, Орон». Сейрей подхватил с полки один из тёмно-синих камней в серебряной оправе и передал его командору. Камень отозвался голубоватым светом. «И ещё». Орон запнулся, но всё же продолжил. «Вы просили доложить о ходе расследования в поместье Кэрон, командор. Магический след ложный. Также удалось выяснить, что его оставили каким-то артефактом на сутки позже» явно намерена, чтобы сбить нас. Интересно, кем? Если поместье хорошо охранялось. Тихо процедил Адриан, скорее для себя, чем для Верховного Стража. Взгляд командора устремился на поверхность камня, в которой сейчас отражалась тонкая фигурка Вероники. Она спрыгнула с крыла дракона. Такая хрупкая, но такая сильная духом девушка. Волосы развивались на ветру, на губах широкая открытая улыбка. Адриану вновь захотелось оказаться с ней наедине, любоваться вживую её улыбкой, услышать крики восторга от полёта, ощутить тепло тела. Хотелось быть с ней. Следом их фигуры растаяли в голубоватой дымке артефакта. Пару мгновений ничего не происходило, но затем возникло ещё одно хорошо знакомое лицо. Но в следующее мгновение дверь в кабинет главного стража столицы вновь с глухим стуком распахнулась. «Мне и моей семье требуется дополнительная охрана», — в дверном проёме показался командор Тейром. Адриан отложил артефакт и устремил взгляд на Киарана. Сейчас он выглядел совершенно не так самоуверенно, как днём ранее. Он не сменил парадный мундир. Под глазами залегли серые тени, лицо побледнело, а на лбу проявились капельки пота. «Командор Тейрам, что произошло?» Оран также побледнел. Два взбешённых командора за утро в его кабинете не сулили ничего хорошего верховному стражу. Он это мутром чуял. «Что произошло? Я скажу, что произошло!» Киаран быстрым шагом приблизился к рабочему столу Орена и ударил по нему кулаком. «Убита служанка у нас в доме!» «Как и когда это случилось?» — заговорил Адриан, делая шаг навстречу командору Тейраму. «Что, Адриан?» Киаран вздрогнул от неожиданности. Она не накрыла завтрак для Дилайны. А потом я обнаружил её и сразу отправился сюда. «Оставь нас, орон Адриан отдал короткий приказ, не сводя взгляды с Киарана. Я... орон запнулся, не совсем понимая, что происходит, но всё же решил последовать приказу Чёрного Дракона. «Слушаюсь, командор». На пару мгновений повисла тяжёлая, гнетущая тишина. Киаран растянул ворот рубашки и опустился в одно из кресел. «Мне сейчас не до выяснения отношений. Погибла личная служанка Дилайны, Адриан». Командор Тейром заговорил сдавленно. «Она пробовала все блюда Дилайны, и это было покушение на неё, на них. Дилайну и Нейрона хотели отравить, но это невозможно. На приёме не было магов, проверяли всех». Я... я не знаю, что делать. Мне нужно защитить их любой ценой. И именно поэтому ты забрал пламенный камень. Так ты знаешь... Киаран перевёл полный боли и отчаяния взгляд на Адриана. Да, я забрал камень перед приёмом. Мне нечего скрывать. Мне нужно оружие, способное защитить мою семью. Но как маги могли провернуть такое, ума не приложу. «Не маг стоит за покушениями, Киаран, но, полагаю, ты и сам это понял». Голос командора Райгена звенел от напряжения. «Кто подсказал тебе забрать камень из недр Тархейра? «Ты думаешь, но это... это невозможно». Киаран резко поднялся на ноги, и в его глазах появилось понимание происходящего.